Глава 15. Помощь в нужде. В эту же самую ночь старый смотритель замка и его дочь покинули свое жилище. Они рукообруку брели по темным улицам Мадрида по направлению к Толедским воротам, чтобы бежать из этих мест, где они так долго мирно и счастливо жили. Мануил Картина не говорил ни одного слова. Он не хотел причинить еще больше горе своей дочери. Далора же чувствовала, что была виновата в несчастье постигшем ее отца, и сердце ее разрывалось от боли. Но она легко перенесла бы тяжелые испытания, она была бы крепкой опорой для своего убитого горем отца, если бы ее не терзали мучительные слова, сказанные графиней Евгенией. Не слышать тех слов, Далорес гордо вышла бы из замка с отцом, так как она чувствовала, что сделала только то, что повелевало ей сердце. Она бы утешала Мануила картина, она бы стала умолять его о прощении, и он ради своей любви все бы забыл и простил ее. Но теперь все было иначе. В душу закрались сомнения, лишившие ее покоя и сделавшие ее жертвой отчаяния.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 В обращении далорес рисовался образ Олимпио она вспомнила как он прощался с ней отправляясь в войска дона карлоса как снова поклялся ей в вечной любви прижал возлюбленную к своей груди и поцеловал в губы дрожавшие от горести разлуки возможно ли что олимпио забыл ее? Не подобает сомневаться в Боге и человечестве. Нет, та прекрасная, знатная графиня сказала неправду. Можно ли доверять ей больше, чем возлюбленному? Но ведь он покидая замок, не простился с ней и не послал ей даже поклона. Не сомневайся в нем, — шепнул ей внутренний голос. Верь его любви. Ведь Олимпио тайно бежал из замка, Мог ли он прийти к тебе? Ты выполнила свою обязанность, ты спасла приговоренного, и поэтому терпеливо переноси тяжелое бремя испытаний. Он вернется, чтобы сделать тебя счастливой, не нарушит свои клятвы свидетельницей которой была Божья Матерь, и наконец он, он нескозанное блаженство назовется твоим. Да, отец. Вскрикнула Долорес, останавливаясь и целуя руку старика: "Он вернется, чтобы осчастливить нас". Отец с тоской посмотрел на свою любимую дочь и покачав головой, сказал: "Не слишком надейся. Не обманывай себя блестящими ожиданиями, дочь моя. Он воин. Ведь ты знаешь, что и я люблю его, но будем надеяться только на свои силы". Не печалься. Я чувствую, что не ослаб еще полностью, что могу прокормить себя и тебя трудом своих рук. Мы найдем место, которое даст нам честный кусок хлеба. Забудь свое горе. Испытание это нам послано небом, и оно справедливо, и Господь поддержит нас в беде. Твои слова утешают меня, отец, прошептала Долорес. и бросилась в объятия старика а тот с любовью прижал ее к груди ты меня прощаешь за то что я тебе принесла столько горя да да я даже говорю что ты любя не могла поступить иначе далора нежно прижалась к отцу и горячие слезы оросили ее прекрасное лицо мужайся дорогая не падай духом и будем надеяться на лучшее и продолжать свой путь проговорил Картина. Я уверен, что мы найдем убежище, где будем в состоянии преклонить голову. Вот уже ночь сменяется днем. Видишь, на востоке аллеет заря. Далорас улыбнулась сквозь слезы и схватив руку отца, покрыла ее горячими поцелуями. Идя дальше рука об руку с горячо любимым ее отцом, Далорас обратила его внимание на видневшийся вдали дом. Окружённый густыми деревьями, подойдя ближе, они увидели, что это была одна из уединенных гостиниц тех, что встречаются на просёлочных дорогах Испании. «Отдохнем тут на скамейке в тени цветущих гранатовых деревьев", проговорил старый Мануил Картина, показывая рукой на скамейку перед дверью, над которой виднелась старая вывеска с оставшимися на ней едва заметными очертаниями фигуры льва. Я вижу, проговорил старик, что эта гостиница находится в богатых владениях молодого герцога Медина, герб которого изображает льва. Это не тот ли веселый герцог, появлявшийся иногда при дворе? У него еще на левой щеке остался шрам от дуэли, на которой он дрался из-за девушки еще в то время, когда воспитывался в Мадриде. Так я видела его. прибавила Долорес Неужели он так богат Все деревни и села на пять миль окрест принадлежат ему объяснил старый Картина опускаясь на скамейку в тени цветущих гранатовых деревьев Замок Медина находится в центре его владений В Мадриде же у герцога есть младший брат который так же беден как и мы Ну как же это так отец спросила Долорес А в это время из гостиницы вышло несколько пьяных погонщиков мулов, громко разговаривавших между собой. Так случилось, что старший унаследовал все владения, младший же получил после смерти отца только законную часть, которую и не замедлил растратить за короткое время. Теперь же он вынужден жить за счет своего брата, ведущего крайне неумеренный образ жизни. Погонщики, проходя к своим навьюченным мулам мимо скамейки и заметив на ней старика и красивую молодую девушку, сказали вслух в их адрес несколько весьма оскорбительных замечаний. Долорес заметила, что отец побледнел от гнева. "Оставь их, прошу тебя, не обращай внимания на их слова", успокоила его девушка. Погонщики видя, что совершенно безнаказанно могут дать волю своим языкам. Продолжали издеваться над стариком и подошли к Долорес. Мануил Картина, выведенный из терпения дерзкой выходкой погонщиков, быстро вскочил с места. Вступайте своей дорогой, негодяи, грозно произнес он. И оставьте в покое эту девушку, не то вы узнаете меня. Ого, ты старый нищий, вскричали в один голос, в свою очередь задетые живое погонщики мулов. Мы свернем тебе шею, если ты посмеешь сказать еще хоть одно слово. Чего ты привязался к девушке, старый дурак? Не трогайте ее, или вы узнаете, с кем имеете дело. Дикий хохот встретил угрозу старого картина. — Столкни его со скамейки Лоренцо. закричали они, обращаясь к своему сильному, плечистому молодому товарищу, черная густая борода которого придавала ему вид разбойника. Вот еще дерзкий человек. Отдай нам эту девушку, старый негодяй. Долорас пришла в отчаяние, видя, что пьяные погонщики бросаются на ее отца. Неоткуда было ожидать помощи, так как кругом ни души, а хозяин гостиницы, видевший эту сцену из своего сада, только улыбался, потирая от удовольствия руки. Плечистый погонщик, которого товарищи называли Лоренцо, был, как ей показалось, их главарем. Он уже собирался, по-видимому, кинуться с кулаками на Мануила Картино. "Будьте милостивы, сеньор", вскрикнула девушка вдруг, вся задрожав от страха. Жальтесь над моим бедным отцом. Так ты должна поплатиться за него, красавица, возразил Лоренцо. Наказание вы не минуете. Будьте милостивы, сеньор. отец мой стар и слаб, но он дерзок. Нет, милая, не защищайся, ты должна идти с нами. Присвитай, дева, спаси нас, воскликнула Долорес, в отчаянии, так как погонщик Уже схватил ее сильной рукой, что привело в дикий восторг остальных его товарищей. "Прочь, негодяи!" изо всех сил крикнул Мануил Картина, бросаясь на Лоренцо, который, отпустив девушку, с яростью накинулся на седого старика. Еще минута, и сильный кулак погонщика опустился на голову старого смотрителя замка. Далорес испустила крик отчаяния, бросилась между Лоренцой и отцом, но она была не в силах защитить его. Вдруг в это время послышались громкие удары кнута, и на проселочной дороге показался изящный легкий экипаж, запряженный прекрасными лошадьми. Хозяин, увидев его, принялся кричать испуганным голосом на погонщиков мулов, которые все еще с громкими ругательствами набрасывались на старика и его дочь. Не слышите разве назад, повторил он громче с заметным страхом. Сам герцог едет. Эти негодяи не видят ничего. Ну вот он, я остановился. Молодой герцог Медина с изящно закрученными усами, со шрамом на левой щеке, с немного бледным лицом, увидев на обратном пути из Мадрида в свой замок, неравный бой перед дверью гостиницы. послал своего ливрейного лакея разузнать, в чем дело. Хозяин, с обнаженной головой, почтительно подошел к экипажу молодого герцога, который желал узнать, что случилось перед гостиницей. Пьяные погонщики не слышали и не видели ничего, что происходило вокруг. Они со страшной яростью нападали на беззащитных, которые были не в состоянии ответить на их удары. Положение хозяина гостиницы становилось незавидным. Так как это приключение могло лишить его столь доходного места. Что там случилось? гневно спросил он, обращаясь к хозяину гостиницы. Что требуют эти люди от старика и девушки? Это всего лишь шутка, ваше сиятельство, объяснил хозяин с улыбкой, желая придать разыгравшейся сцене по возможности меньшее значение. Они поспорили о чем то друг с другом. Вы называете это шуткой? Разве вы не слышите крика о помощи? возразил герцог, обнажая свою шпагу и намереваясь оставить экипаж, так как он ясно видел, что погонщики не слушаются его лакея. Как, ваше сиество, вы хотите сами? спросил удивленный хозяин. Разумеется, я должен своей шпагой отогнать дерзких людей, так как вы о том не позаботились раньше. ведь девушка и старик беззащитные, клянусь именем всех святых, не будет от меня пощады этим злодеям. Хозяин в отчаянии, ломая руки, поспешил вслед за разгневанным герцогом к тому месту, где не умолкал дикий крик, так как никто не заметил приближения герцога Медина. Долорес первая, увидевшая внезапную помощь, посланную в минуту отчаяния самим небом, вырвалась из рук Лоренца и протянул дрожащие руки навстречу герцогу который с обнаженной шпагой подходил к погонщикам мулов назад негодяи грозно крикнул он или клянусь именем пресвятой девы вы дорого поплатитесь старик иди сюда под мою защиту пять таких сильных злодеев напали на двух беззащитных при этих словах Хозяин с силой оттащил Лоренца в сторону от слабого картина и во всеуслышанье объявил, что это приехал сам герцог. Это известие, как громом поразило обезумевших от ярости погонщиков. За минуту до этого они свирепо кричали на Дона, у которого находились в услужении, как вдруг упали перед ним на колени, словно кающиеся грешники. Эта быстрая перемена была до того смешна, что герцог, наверное, презрительно улыбнулся бы, если бы вид растерявшегося старика и дрожавшей девушки не возбудил в нем глубокого сострадания. Не показывайтесь мне на глаза негодяи, гневно произнес он. Теперь-то, разумеется, лица их так покорны и смиренны, как будто они никому на свете не в состоянии причинить вреда. Диего Запиши имена этих погонщиков и прикажи еще сегодня смотрителю вычесть половину из их жалования в пользу пострадавшего старика. Это наказание будет для вас ощутимо больше всего, и горе вам, если до моих ушей еще раз дойдет жалоба на вас. Вы меня знаете. Погонщики стали просить пощады. Мое слово неизменно. Благодарите небо за то, что вы сегодня так легко отделались, произнес герцог, и затем обратился к Долорес и ее отцу, который узнал его с первого взгляда, и горячо благодарил за избавление от злодеев. Как, неужели это только поразительное сходство или вы в самом деле смотритель мадридского замка, проговорил молодой Медина. Да, это вы? Так как я узнаю вашу прекрасную дочь, "Каким образом вы попали сюда? Примите нашу сердечную благодарность за помощь, ваше сиятельство", проговорил старая картина, почтительно кланяясь герцогу, с улыбкой глядевшему на Долорес. "Вас удивляет наше присутствие здесь? Я лишился места, господин герцог, и потому отправился искать, где мог бы с моей дочерью преклонить голову". Как же это случилось, почтенный старец?" Вы, кажется, всегда добросовестно исполняли свой долг и были верным слугой королевства, спросил Герцк. Это удар судьбы, ваш сиест. Янь не ропщу. Дочь моя, Адалорес, полюбила дона Олимпио Агуадо, предводителя карлистов, который, говорят, ускользнул. Она любила его с детства и содействовала его бегству. Теперь мы бездомные, ваше сиятельство, и как обычно бывает с бедными и беззащитными людьми, подвержены всевозможным оскорблениям, как вы сейчас имели случай убедиться. Поэтому я обязан вам спасением моей жизни. Вы были нашим избавителем, ваше сиятельство. Не замедлило прибавить далорес. Позвольте же выразить вам нашу душевную благодарность. Не стоит, прекрасная Долорес. Я охотно помогаю всем, если только позволяют средства. Но подойди ко мне и дай мне рук. Я и не знал, что твое юное сердце уже знает о любви. Глаза не предают тебя. Они выражают чистоту и непорочность. Я часто видел твою прекрасную головку за розами, которыми было украшено твое окно. И вот я тебя встречаю тут, проговорил герцог. Ласково протягивая девушке руку в изящной белой перчатке, вдруг Герцог о чем то задумался, а затем обратился к Мануила Картина. — "Послушайте, что я хочу предложить вам", продолжал он. "Я, разумеется, не могу сделать вас смотрителем моего замка, так как нельзя же мне лишить места старика, который служил еще при моем покойном отце." Но у меня свободно место сельского староста Медина. Согласны ли вы занять это место, почтенный? Я не ожидал такой милости, ваше сиятельство. Вы можете быть уверены в том, что обязанность ваша будет не очень трудной. Не знаю, чем я заслужил такую милость, произнес Мануил Картина, тронутый великодушием герцога. Вот мы опять устроены, Долорес. Так вы согласны? Я от души рад ваше сиятельству и благодарю пресветую идею за то, что она привела нас сюда. В таком случае поезжайте со мной, так как до Медина ещё далеко, а вы утомлены. Как, ваше сиятельство, вы хотите поехать в одном экипаже вместе с бедным смотрителем замка и его дочерью? С удивлением спросил Мануил Картина. Ну а почему же нет, старик? Я тут везде в окрестностях как дома. И поэтому могу делать все, что захочу. Почему же бы мне не поселить вас и вашу прекрасную дочь в моем замке? Вы можете гордиться своей Долорес, почтенный старик. Такой девушки вы нигде не найдете. Да-да, не опускайте своих глаз, Долорес. Ты поистине можешь гордиться своей красотой. Хозяин гостиницы, стоявшей на почтительном расстоянии, С возрастающим удивлением наблюдал, как гордый и богатый герцог, потомок старинного знатного рода Испании садился в один экипаж со стариком и девушкой. М-м, пробормотал он про себя, как бы разъяснив себе все дело. Красота сеньориты прильстила его. Герцог разместился внутри кареты, между тем как Мануил Картина с дочерью заняли места на заднем сиденье изящного экипажа. Лакей сел к кучеру на козлы и в следующую минуту четверка андалузских лошадей с легкостью понесла экипаж по проселочной дороге. Поселяние и работники, мимо которых мчался экипаж, кланялись герцогу чуть не до земли, как владетельному князю, экипаж, несся по цветущим полям и лугам, где всюду кипела жаркая работа, он миновал несколько деревень, чистенькие хижины, которых производили довольно приятное впечатление, и вот наконец вдали стал виден замок герцога, громадное серое здание, немного похожее на крепость, так как оно стояло на горе. и имело несколько башен со множеством амбразур на крышах у подножья горы помещались конюшни и хозяйственные постройки а немного поодаль находились жилища работников старостой которых был назначен мануил картина Великолепная аллея из пышных каштановых деревьев вела с проселочной дороги прямо к замку герцога. Между деревьями были расставлены старинные статуи из камня, а в конце аллеи помещалось изображение Богоматери под крышей, с которой спускались гирлянды из великолепных душистых роз. Долорес и ее отец были поражены окружавшей их роскошью. при въезде в тенистый парк стоял смотритель замка Медина, отставной воин, и как потом оказалось, старый товарищ Картина. Лицо последнего светилось улыбкой удовольствия. Он стал тщательно приглаживать свои седые усы, чтобы не представлять собой очевидного контраста в сравнении со смотрителем замка, тщательно выбритым и одетым в богатую ливрею. У широких ворот, украшенных сверху вазами с плющом, были поставлены две громадные бронзовые фигуры, изображавшие рыцари в полном вооружении. Экипаж, ехавший по шуршащему песку мимо пышных кустов и пруда с роскошным фонтаном посередине, стал приближаться к старинному серому замку. На портале стояли лакеи, в котором присоединился и старый смотритель замка, имевший честь первым поклониться своему повелителю при въезде его в парк. Взгляды всех с удивлением были устремлены на странных гостей его сиятельства. — Я привез с собой сельского старосту для имения Медина, произнес герцог, обращаясь к своему смотрителю, который, узнав картина, довольно улыбнулся. Пусть управляющий позже отведет его в предназначенное для него жилье и представит его работникам, а сейчас нужно принять старика и его дочь в замке. Но ты, как я вижу, уже знаком с новым старостой, спросил Герцк. Это меня радует. Герцогство в таком случае будет наслаждаться миром и спокойствием. Дело в том, что между смотрителем и старостой происходили постоянные ссоры, последствия которых часто отражались даже на Герциге, и поэтому-то он с истинным удовольствием видел, как братски обнялись оба старика при неожиданном свидании. В то время, как герцог отправился в свои покои, Оливенко, смотритель замка Медина, повел отца и дочь в свои комнаты, чтобы накормить их после дальней дороги. Свидание старых товарищей было поистине трогательным, и прекрасная Долорес безмерно радовалась счастью своего отца. Старый Картина рассказал своему другу Аливенко, каким образом он лишился места, и заверил его тем, что он будет вполне доволен своим новым положением. Мы будем жить в Ладу, сказал смотритель замка Медина, протягивая руку своему старому сослуживцу: "И если у тебя появятся какие-либо затруднения, скажи мне, и мы постараемся вместе устроить все к лучшему. Но какая же у тебя красивая сеньорита! Признаюсь, и во мне, уже доживающем свой век старике, такая красота возбуждает охоту к жизни. Ты, как я вижу, остался холостым? Пора любви для меня миновало". А теперь, когда посидели волосы, мне кажется, что уже поздно и думать о женитьбе, сказал Оливенко. — Ты поступил умнее меня. Иногда мне делается ужасно скучно в своей квартире, но ничего не поделаешь. Приходится поневоле сидеть одному, как его, сиятельству, господину Герцого. Но я надеюсь, что ты станешь все таки изредка навещать меня, так как работы у тебя немного. И она не особенно будет затруднять тебя. В это время лакей внес на серебряном подносе вино и богатую закуску для картина и его прекрасной дочери, и смотритель усердно угощал их, расхваливая гостеприимство герцога. Его сиятельство прекрасный благородный человек, продолжал Оливенко, между тем как отец и дочь утоляли голод. Покойный герцог постоянно был угрюм,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 Обещай же мне никогда даже в крайнем случае не выдавать твоего друга и старого сослуживца. Герцог такой добрый человек, каких мало, но в своей страсти он неузнаваем. Именно поэтому я иногда благодарю небо за то, что не имею жены и дочерей. Но вот, и управляющий вдруг прибавил Оливенко, заметив за окном приближавшегося человека лет тридцати пяти, державшего в руках длинный хлыст. Смотри же, Мануил, старайся угождать этому Эндема, так как он правая рука герцога. Как он дурен собой, невольно проговорила Долорес, выглядывая из окна. Эндема, управляющий показался в дверях.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 И почему-то показалось, хотя она видела его только в первый раз, что он в дальнейшем будет ее злым демоном. Вы староста картина, спросил вошедший немного хриплым голосом. Да, сеньор, его сиятельство назначил меня на это место. Вот моя дочь Долорес, жены у меня больше нет, представился картина. Это тем выгоднее для вас. Чем больше родственников, тем больше дармоедов, заметил Эндема. Следуйте за мной. Я отведу вас в предназначенную для вас хижину и предоставлю работникам, но предупреждаю вас, старик, много вы сами не распоряжайтесь, а к самому герцогу ни ногой. Если вам что-нибудь нужно будет спросить, обращайтесь ко мне, и я распоряжусь по своему усмотрению. Мануил картина все будет выполнять в точности заверил Оливенко, добродушный смотритель замка он мой старый товарищ по службе да ну увидим проговорил управляющий и сделал знак картина и его дочери чтобы они последовали за ним Оливенко, пожав руку мануилу проводил его до портала тут он простился с ним и долго глядел вслед старику и его дочери спешившим за эндема по парку, пока они не скрылись за деревьями. Матерь Божья, да сохрани ты эту девушку, пробормотал он про себя. Если бы только она не была так дивно хороша. Мануил и Долорес следовали за управляющим. Они миновали ворота, конюшни и дома и достигли наконец образа Богоматери.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 Это не более, как удобный случай полениться. Долорес не слушала причитание управляющего и продолжала свою тихую молитву. Это вывело из терпения рыжего эндема. Он побледнел и с явным нетерпением взмахнул хлыстом. Не подойти ли мне поднять вас? громко произнес он. Вы уже с первого дня начинаете лениться, От этого мы отучим вас в герцогстве Медина. Вперед! Старый картина не осмелился перечить и встал. Да Лорос же бросила на управляющего взгляд, полный горького упрек, но он, помахивая хлыстом, спокойно пошел по направлению к хижинам работников. Была обеденная пора, и все работники собрались в деревне.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 сказал управляющий, остановившись перед маленьким домиком, покрытым соломой и стоявшим в центре деревни. Ваша обязанность состоит в том, чтобы содержать все селение в порядке и спокойствии. Это не так легко, как вы думаете. Между работниками есть много злых людей, на вас ложится вся ответственность за их действия, и поэтому смотрите в оба. Жалование вы будете получать как и работники от меня в замке Каждую неделю Эндема удалился, и старой картина вошел с далорос в низенькую маленькую хижину, которая должна была стать их новым пристанищем.